Глава девятнадцатая Чёрт! Оказалось, он совершенно не был готов её увидеть. Ещё и в этом платье, которое однажды с неё снял. Обычным трикотажным платьем. Так, ладно, сейчас лучше об этом не вспоминать, чтобы, не дай бог, не шокировать своим видом присутствующих. Но избавиться от наваждения было не так уж просто. Картинки того вечера беспорядочно проносились перед глазами, как в сломанном калейдоскопе. Она была безупречно красива, и от этой красоты его, как тогда в юности, колотила. И не было никаких сил сдержать эту дрожь, что выдавала его с головой, рябью на коже, легким тремором рук, когда он ее касался. По-всякому касался, а она позволяла. С каким-то тихим отчаянием, или же от понимания того, что ему не нужно себя сдерживать и останавливаться. — Таира Артурович, не знаю, знакомы ли вы? «Ну вот, Валерия Николаевна, Исаева. Наш ангел-хранитель, считай». Таир кивнул, давая возможность Лере самой решить, как себя вести. Выдавать их знакомство или сохранить его в тайне. «Ну что вы, какой я ангел? Скажете тоже. А с Таиром мы давно знакомы». «Я так и подумала», — улыбнулась заведующей и повернулась к Таиру, пояснила. Фонд Валерия Николаевна вот уже много лет организует в нашем центре благотворительные новогодние мероприятия и, конечно, раздачу подарков. Детишки в таком восторге, сами увидите. Могу себе представить. Сам Таир хоть и помогал больнице, поездок туда всячески избегал. Но не мог он смотреть на этих несчастных детей. Это было за гранью его понимания, чем они заслужили выпавшие на их век испытания. Он старался не вникать отделывался деньгами. Но и в бюджетном комитете интересы больницы всегда отстаивала Рьяна. она? Как она выдерживала? Такая хрупкая, но такая сильная. Пока он рассматривал Леру, а та отводила взгляд, приемно открылась дверь. «Мы уже готовы начать. В актовом зале ждут только вас». «Что ж, тогда нам надо поторопиться», улыбнулась Нина Юрьевна и, чуть запнувшись, перевела взгляд на Уварова. Таир Артурович, присоединитесь к нам. Посмотрите, что да как. детишку видите Ну, соглашайтесь. Таир поколебался секунду-другую, но все же кивнул. Открыл дверь, пропуская женщин. Первый заведующая. Второй, заговорщицкий ему подмигнув, выплыла Леонора Дмитриевна. Последний — Лера. Так близко, но не касаясь. Хотя хотелось. Очень. Он уже принял эту потребность как данность. Что толку бежать от тебя в актовом зале было достаточно многолюдно. Ко второму числу даже те, кто мог по показаниям встретить Новый год дома, начали возвращаться. Кто-то шел сам, кого-то привезли в инвалидном кресле, кто-то с баллоном кислорода. Мальчики и девочки, маленькие и большие, дети. Расселись, без пафоса, в углу, предоставив лучшие места маленьким пациентам. По правую руку заведующий Элеонора а левую, у стены, напряженная, как пружина, Лера. «Выдохни, я не кусаюсь», — шепнул Таир, пока Нина Юрьевна с Дмитриевной спорили на тему госзакупок. «Зачем ты здесь?» «Это случайность, правда». Лера помолчала, только голову опустила и с силой жалу пальца. Таир залип на тонкой полоске белой кожи, оставленной кольцом. «Интересно, если бы он тогда не оборвал их отношения, что бы было?» Возможно, они бы давно уже были женаты, а может, до этого и не дошло, и разошлись бы они, попробовав, как в море корабли. Теперь он уже не знает, как бы у них сложилось, а может, и к лучшему, что была эта пауза. Теперь-то он точно ее не упустит. В молодости – не факт. Тейр осторожно пошевелил пальцами, медленно-медленно продвигаясь к ее, и снова дожавел, как будто ему снова семнадцать, кино, она. Его рука небрежно закинутая на спинку кресла, якобы для удобства, так и не опустившаяся ей на плечи рука. А еще ее запах, нежный, неповторимый, который он то ли вдыхал, то ли пил, он и сейчас не изменился. Ничего вообще не изменилось. Или вернулось все. Только смелости больше. Потому что на этот раз он все-таки накрыл ее пальцы своими, удивляясь их хрупкости ее возмущенный вскрик с ума сошел в голосе ведущего всюду песни всюду пляски всюду яркие огни к нам в дома приходят сказки в эти праздничные дни представление началось, но они смотрели совсем не на сцену их взгляды сплелись и ее больной ничего не понимающий и его уверенный и спокойной ну, а как он уже все для себя решил и что толку метаться? даже с миланей все уладил чтобы уже ничего не мешало им с лерой неприятная вышла историям но это нужно было сделать в первую очередь милания встречала его при полном параде ласково игривой кошечкой будто чувствовал что он решил с ней порвать и затолкала свои обиды по поводу сорванных новогодних планов подальше но еще бы когда мужик тебя бросает тут уж не досцен Тут себя по-другому вести надо. Вдруг в последний момент поймет, какое счастье вот-вот своими руками разрушит. «Таир, ну надо же, я уже и не надеялась, что ты придешь». Мягкая ладошка с аккуратным маникюром прошлась по щеке. «Подожди, я вообще-то хотел поговорить». «Ну какие разговоры, милый? Праздник же? У меня есть идея получше». Игривый взгляд перетек от его глаз вниз. Милане пошевелила плечами, заставляя соскользнуть с плеч золотистый хаватик. «Как тебе такой подарок?» Она бесстыженно на него уставилась, знала, что хороша, и беззастенчиво этим пользовалась. Это его всегда веселило, а теперь скорее отталкивало. «Супер. Вообще-то у меня тоже кое-что для тебя есть. Оденься, нам правда стоит поговорить». Кажется, то, что он позаботился о подарке, чуть усыпило ее бдительность. Милане расслабилась вернула халат на плечи и взмахом руки пригласила его в гостиную вина нет спасибо таир полез во внутренний карман достал плоский вытянутый футляр о ну, да сразу понятно что это не кольцо потому радость написанная на лице девушки немного поблекла мне кажется тебе к кольцу рубины милания обладала сочной броской красотой в ней все было будто бы через меру глаза слишком большими ресницы слишком длинными, губы слишком пухлыми, формы слишком вызывающими. Да, рубины самое то. — О, Господи, какая красота, Таир! Спасибо, любимый! — улыбнулась девушка, подбегая к зеркалу, чтобы примерить колье. — Так что там у тебя ко мне за разговор? Поможешь застегнуть? Не пойму, как эта застежка закрывается. А еще руки трясутся. Рассмеялась. «Вот, посмотри!» Сунул ладошку под нос. Таир послушно застегнул украшение, а потом, так и не решив, как это лучше сделать, сказал напрямик. «Нам нужно расстаться». «Что?» Непонимающий хлопнул ресницами. «Расстаться». «Я не понимаю». Растерянно проявила по волосам. «Все же было хорошо. Это шутка?» «Нет, не шутка. Я долго думал и решил, что мы не подходим друг к другу. Прости, если это прозвучало жестоко. Я никогда не был красноречив. — А это что? Это что, прощальная подачка? Оплата услуг или что? Он не успел ей помешать. Биланя содрала шеи колье, сломав замочек, и бросила в него, что есть силы. В огромных шоколадных глазах собрались слезы. Она его на самом деле любила. — Нет, это подарок от чистого сердца. Купленный еще до Нового года. К нему в комплекте шло кольцо. Его Таир не купил. Но думал об этом. Встреча с Лерой изменила абсолютно все его планы. Уходи, убирайся, слышишь? И подарок свой забери к чертям. Ненавижу тебя, ненавижу! Я как дура тебя ждала. Я как полная дура. Он мог бы попытаться ее утешить. Но тогда бы она восприняла это как слабость. Как наличие чувств которых у него не было и в помине. стало бы думать, что все еще можно исправить, надеялось бы на что-то. Нет. Лучше вырывать с мясом сразу. Уходить так уходить. Ведь надо было. Он понимал, что это только первый шаг, а их, чтобы вернуть Леру, будет еще столько, что неплохо бы по меньшей мере сдвинуться с места. Он и ушел. Впервые ставит точку в отношениях, которые могли претендовать на серьезные впервые сам написав и позвонив, когда Лера не ответила. Другой бы не стал, просто не было необходимости. А тут понимал, что все, если сам не пошевелится, ничего не будет. И даже если он приложит все усилия, будет не факт. Таир Артуревич, Таир! Она даже незаметно ткнула его в бок, чтобы обратить на себя внимание. А что? Встряхнулся Уваров. Пройти дай. «Меня ждут». Кивок в сторону незнакомых ему людей, сбившихся в стайку и бросающих на них любопытные, немного смущенные взгляды. Представление закончилось. Завидующая и Дмитриевна протискивались к проходу, и только он сидел, глядя прямо перед собой. И Лера, которую он преградил дорогу. Хмыкнул, встал, придержал ее стул. Сделал вид, что не заметил, как ее от него шатнуло. Первым двинулся через проход. За спиной послышался странный звук, будто Лера жадностью вдохнула. Он медленно обернулся. Но она шла низко, опустив голову, и ее эмоции было не разобрать. «Ну и ладно», — решил Уваров. «Главное, что они есть — эмоции». «Валерия Николаевна, мы вас так долго пытались поймать. Вы уж простите, что отвлекаем». Смущенно заметил невысокий и крепкий мужичок. «Да, Иван Иванович, кажется». «Все вы помните?» «Ну, ваше имени трудно запомнить», улыбнулась Лера. «Как, Машенька?» Мужчина что-то с восторгом ей отвечал. В диалог включились еще какие-то люди. Таир уже не прислушивался. Да и не нужно это было, потому что сказанное было написано на лицах собравшихся. Они благодарили, а Лера смущалась. Никто бы не догадался, что он-то не никто. Он ее знал. От макушки до пяток. И чем больше смотрел, тем отчетливее понимал, насколько знает. Может быть, даже лучше, чем самого себя. И что за восемнадцать прошедших лет ничего, ну ничего абсолютно этого не изменило. Вообще ничего не изменило. Господи боже. Таир медленно выдохнул. Привалился к стене, сложил на груди руки и стал наблюдать за происходящим. Как Лера улыбается на шутку какого-то паренка как присаживаться рядом с коляской, чтобы погладить щечку рыжей смешной девчонки. И для каждого у нее находилось слово, улыбка, ласка, любовь. В ней было столько нерастраченной, невостребованной любви, что она одарила ей всех без исключения. А ведь она могла принадлежать ему одному. Она принадлежала когда-то. У Таира во рту пересохло. Он огляделся. «Должен же здесь где-нибудь быть кулер». Или захудал автомат с газировкой. Таир Артурович. Да? Не откажите, пожалуйста, всего одно фото для журналистов. Что? Какие твою маму журналисты? Таир резко осмотрелся и наткнулся на полный панике взгляд Леры. Нет, извините, я уже и так выбился из графика. Ну что вы, это же дело пару секунд. Таир даже ничего сообразить не успел. Нина Юрьевна оказалась более прыткой, чем он мог подумать. Она ласково, но настойчиво потолкнула его к группе детишек. Фотоаппараты защелкали. Исквозь их размеренное рокот и жужжание он услышал слабые попытки Леры прекратить это все. «Нет, пожалуйста, я ведь совсем не в форме». «Да что вы, Лерочка Николаевночка, такой красавец, как вы, не сыскать». «Прошу меня простить, мне нужно... нужно позвонить». Беспомощно пробормотала Лера. Он хотел ей помочь. Положить конец этой идиотской съемке. Но к нему как раз тоже подтянулись журналисты. «Таира Артурович!» «Извините, никаких комментариев. Я здесь не в рекламных целях, хорошо?» Таира улыбнулся. Девица, как он рассчитывал, растаяла. Залепетала что-то еще, однако он быстро иритировался. Нырнул в коридорчик, где скрылся Лером. Дошел до лестничной клетки. И сам не зная, зачем, спустился вниз на один пролет. Там ее и нашел. В узконейшего окна. «Лер?» Вздрогнула, обернулась. Не знаю, как ты здесь оказался, но лучше бы тебе уйти. Он понимал, он чувствовал, она вот-вот заревет. Может, и правда нужно было оставить ее в покое, но не смог. Наоборот, шагнул ближе. Что ты себе, Таир, я серьезно. И я, я тоже. Ты расскажешь, что произошло? Что произошло? Ты совсем дурак, что ли? Ну зачем, зачем ты сюда пришел? «Эти журналисты! Я же горе не оберусь, если эти снимки попадут. Да хоть куда-нибудь попадут. Неужели ты не понимаешь? Почему ты все портишь? Почему вы, мужчины, всегда все портите? Господи!» Лера почти кричала, а он все наступал, пока не заслонил собой белый свет, пока не вжал ее в стенку, не оставляя ей ни миллиметра пространства. Лера подняла руки, сжала кулаки и ударила его, что есть силы а потом с тихим вздохом вцепилась в лацканы. «Почему ты всегда все портишь?» — прошептала она. «Никогда больше слышишь? Никогда».